Какое же содержание мы впредь будем вкладывать в это емкое до необъятности слово любовь? В русском языке одним словом обозначаются столь несоизмеримые понятия, как пристрастие к какому-либо блюду, к вещи, к дому, увлечение делом, искусством, привязанность. к родным, к избраннице-избраннику, служение идее родному краю. Все эти чувства и отношения именуются любовью. Хотя мы и сознаем разницу в содержании слова, но при таком его многозначии вполне возможны казусы вроде выражения «Я люблю пить чай с женой и вареньем». Чтобы нам четко представлять, о каком именно чувстве идет речь, давайте постараемся разграничить это понятие. Приведем такое определение любви, извлеченное из древневосточного любовного трактата «Ветки Персика». Три источника имеют влечение человека – душу, разум. и тело. влечение душ порождает дружбу, влечение ума порождает уважение, влечение тела порождает желание, соединение трех влечений порождает любовь. Итак, любовь человеческая есть нерасторжимое единство физического, духовного и интеллектуального влечения, направленного на один объект. Из курсов анатомии и из цикла бесед по половой гигиене вам известно, что все мы испытываем разнообразные физиологические потребности в еде-питье, в чистом воздухе, в укрытии, в чередовании сна и бодрствования, напряжения и расслабления, наконец, в продолжении своего рода. Это первичные и всеобщие потребности, присущие не только человеку, но и животным. Но есть еще потребность в ласке, внимании, заботе, потребность самому о ком-то заботиться, кого-то ласкать, опекать. Испытывают их лишь высокоорганизованные существа. Желание телесной сексуальной близости в этом реестре потребностей у животных играет подчиненную служебную роль. Оно лишь средство осуществления такой важнейшей цели, как продолжение рода. В человеческом общежитии эти так называемые «животные инстинкты», как правило, социализированы, окультурены воспитанием. Чем выше развитие общества, в котором появилось на свет человеческое дитя, чем выше духовная культура его ближайших родственников, тем сложнее будет форма проявления природных потребностей и инстинктов. Люди утоляют свои желания и потребности, ориентируясь на правила и нормы, предписанные окружением. Некоторые меняют эти правила, но не столько изобретают новые, сколько перенимают принятые у других людей и народов. Поправки в характер бытового поведения вносит, естественно, темперамент, своеобразие, конкретного индивида, масштабы силы личности. У одного низшие инстинкты подавляют высшие душевные стремления. Тогда даже просильную, энергичную, вроде бы независимую личность, как Пушкинский Олега, с сожалением говорят, «Но Боже, как играли страсти его послушную душой!» Известные и противоположные явления – Возвышенные идеалы подавляют чувственные влечения, и любовь не получает земного воплощения. Если бы все мы всегда испытывали только бесполое влечение,